Господин редактор, вы меня звали? Да. Я не предлагаю вам сесть, Сергей Александрович. У нас крайне мало времени. Надеюсь, вы знаете, что наша газета в бедственном положении. Нам необходима сенсация. И получить ее можете только вы. Я? Да. Вы, конечно, слышали о знаменитом Булатовиче. Это тот, вот который, который был гусаром, да? а потом в эфиопии да. Он, кажется, учился у нас в Харькове. Мне кажется, совершенно точно. Булатович родился в 1870 году под Харьковом в имении своего отца полковника Булатовича. В 1884 окончил Харьковское городское училище. Между прочим, вместе с вами, уважаемый Сергей Александрович. Ну, ну, не делайте удивленное лицо. Я прекрасно понимаю, что это знакомство не делает вам честь. В общем, только что я узнал, несколько дней назад Булатович вернулся в свое имение Луциковку, Вы должны взять у него интервью. но ну, я не понимаю, почему именно я? Потому что Булатович никого не принимает. К нему уже пытались пробиться журналисты из других газет. Тем ценнее будет ваша победа. Если мне не изменяет память, у вас родился третий ребенок, и вы просили о надбавке жалования. Что ж, теперь все в ваших руках. Большое спасибо, господин редактор. Большое спасибо. Благодарности потом. Моя коляска ждёт вас сейчас внизу. Так, сейчас без пяти одиннадцать. Ровно в два часа ночи вы должны быть здесь с черновыми набросками интервью. Да, не забудьте, имение Булатовича окружено высоким забором. Может быть, стоит перебраться через него без разрешения хозяина? Хотя там собаки... Ну, в общем, что-нибудь придумайте. Тем более, вы там не раз бывали в далёком детстве. Одну минутку. Я, кажется, придумал. Отлично. Продолжайте думать. В дороге. Итак, я вас жду в 2.00. Желаю успеха. Кто там? Кто это? Это я! Я! Серж Русанов! Русанов! Мы еще с тобой в училище вместе! Русанов! Русанов! Русанов! Как ты сюда попал? Помнишь? Мы когда-то на каникулах здесь играли. И подземный ход нашли от имения к обрыву реки. Ты еще тогда сказал, что, вероятно, его твой дед прорыл, генерал Булатович. Он в опале у царя был, боялся покушений. Все верно. Ирония судьбы. Я тоже в опале и тоже жду покушения. Здравствуйте. Здравствуй, Саша. Сколько мы не виделись? <смех> Лет 25. Нет, подожди. Сейчас 16 плюс 16. 32 года. Вот это да. Как ты выглядишь? А брюск? Лысина? Как видишь? Я не вижу после контузии. Прости. Тихо! Ты ничего не слышишь? Кажется, нет. Ладно. Как живешь, что делаешь? Да так, серая сошка. Репортер в газете. Женат, дети? Да, трое. Так не водка, выпьем. Молча, без тостов. чему Саша? Я давно мечтал выпить за тебя твои успехи. А как же, герой, скандальная личность. Саша, ты меня извини, но мне бы хотелось... Интервью? да Ты опоздал. Видишь, рюкзак? Я отбываю. Сейчас вернется мой вестовой. Кстати, где он, черт возьми? шел три часа назад на станцию за билетами неужели шаль ты поздно напомнила подземном ходе впрочем я им воспользуюсь саша прости для меня это вопрос жизни детишки на моллочишка а вот у меня нет детей ладно налей ли еще а что тебе нужно все Всё о твоей жизни. Мы хотим дать серию очерков о жизни героя. Ага, героя, идиота, наивного кретина, Дон Кихота из Луциковки. Ага, что? Отличное заглавие. «Жизнь и приключения идиота из Луциковки». А? Продаю. Саш, прости. Ты, кажется, неплохо фотографировал. Я видел твои снимки в газетах. У тебя не сохранилась фотография поездки в Эфиопию? Возьми в рюкзаке альбом. В бархатном переплете. Господи, какое богатство! Саша, спасибо. Ой, а вот и мы.